Выставка поражала обилием азалий, хризантем и папоротников. Орелия не любила срезанные цветы, она предпочитала папоротники, ими была полна ее гостиная. Она рассказывала Жаку, как развиваются ажурные листья разных видов папоротников, и повествование это было долгим и нудным. Жак без особого успеха притворялся, что ему это интересно. Затем Орелия взяла его под руку, чтобы повести в нужном направлении. Он отдернул руку, не успев сдержаться, она не стала предпринимать новые попытки. Жак не любил деревню и совсем уж не выносил, когда что-то с ней связанное появлялось в городе. Ему приходилось выказывать Орелии признательность, но он привык к независимости, не желал никого к себе подпускать и не любил ссор и размолвок. Теперь он пожалел, что не остался жить в гостинице, пока не найдет отдельной квартиры. Наследство, доставшееся от матери по достижении совершеннолетия, позволяло ему жить скромно, но в соответствии с своими желаниями. Демонстрируя независимость, он вдруг покинул Орелию под предлогом встречи с английским журналистом, о которой якобы только-только вспомнил. «Вы же знаете, что я обязан пропагандировать французские фильмы?» да? «Конечно», — ответила безкураженная Орелия, но тут же с неловкой настойчивостью предложила ему билет на Риголета в Ковентгарден на завтра. «У меня нет с собой записной книжки. Боюсь, не получится. Я оставлю записку вашему секретарю. Спасибо, что подумали обо мне». Орелия Дюваль в молодости вышла замуж за офицера. Он погиб под мерс эль -Кибиром. Оставшись вдовой, прошла конкурс в Министерстве иностранных дел. Как бы следуя заранее разработанному плану, она поднималась вверх по ступеням дипломатической службы и, наконец, попала в Лондон полномочным министром и первым советником посольства в королевстве, которое лишило ее любимого мужа. Его фотографии стояли на пианино в гостиной, на тумбочке в спальне, на сервировочном столике в столовой и даже в отдельных апартаментах Жака. Он спрятал фотографию в ящик комода. Это было не очень-то вежливо по отношению к Орелии и, может быть, даже оскорбило одинокую даму. Но однажды Жак заметил, что она взглянула на место, где прежде стоял портрет, с удовлетворением. Подумала... что Жак убрал его из ревности. Тогда Жак вернул фотографию на прежнее место, но стал закрывать на ключ дверь, отделявшую его комнаты от остальной квартиры. Отделавшись от азалии папоротников, он долго бродил вдоль Темзы, зашел в кафе на Маршем-стрит и принялся, попивать цейлонский чай, читать вечерние газеты. Пограничные инциденты между СССР и Китаем, безрезультатные переговоры с Испанией о судьбе Гевралтара, но в основном результаты крикетных матчей. Когда он вернулся на работу, было около пяти часов. Темнело. Посольские служащие спешили к автобусным остановкам и безропотно становились в очереди. Министерских чиновников и банковских работников легко было узнать по темным костюмам и котелкам, женщины были в более вольных деловых костюмах, по дороге домой они закупали продукты в больших магазинах. Прелый запах тумана с привкусом дыма, пряности и угольной пыли пропитывал Лондон. Город вроде бы радовался низкому небу и приближению скорой зимы. Жак пытался понять — Чем удивительна эта столица? Литераторы описывали ее общими и пустыми словами, как будто специально придуманными для этого случая. Лондон казался не городом, а лабиринтом отдельных деревень, местом неуловимое очарование, которого кроется в отсутствии очарований. Важная особенность искусства, сближающая его с наукой, такова — Произведение искусства может быть принято, а затем забыто публикой. Одни художники могут его отвергать, другие — учиться на его примере, однако рано или поздно оно становится необходимой вехой для изучения своего периода и выражает противоречия этого времени лучше, чем многие иные свидетельства. Нужные произведения искусства — те, что переживают свое время, пусть даже после некоторого забвения, до завтра. Этим привычным до завтра профессор Янышко Палик неизменно заканчивал свои лекции по истории искусства. Профессор был чех, в свое время бежавший из Праги, сталинисты, изгнали его из университета, и ему пришлось работать лифтером. Немецкие коллеги, специалисты по искусству барокко, помогли ему добраться через Будапешт во Франкфурт, а потом до Англии. А там Королевский колледж искусств предложил Копалику курс лекций, ибо он пользовался высочайшей репутацией в своей области. Несмотря на унижения и ужасы, которые пришлось перенести Копалику, он оставался коммунистом. Из-за этого коллеги-профессора и студенты относились к нему с некой смесью недоверия, любопытства и симпатии. Он был объектом скрытого, но постоянного любопытства. Его приняли, но все же считали в какой-то мере ответственным за возникновение системы, жертвой которой он же и стал. Янашу жилось нелегко. Леа Колчак, племянница Павгорина, была его любимой ученицей. Вскоре после отъезда Пьера в Стамбул она тоже покинула Париж, поручив дяде охранять крепость до ее возвращения, и перебралась в Лондон. Там нашла убежище часть ее семьи, едва спасшейся от большевиков на Урале, когда адмирала Колчака, главу контрреволюционных сил, захватили и повесили. Копалик явно выделял ее из числа других студентов. Причиной тому была больше ее фамилия, известная любому коммунисту, чем ее талант, хотя и очевидный. Копалик старался его развивать с демонстративным усердием, солидарность жертв уродливой госпожи истории. После занятий Лео пристроилась на ступенях памятника Альберту в Гайд-парке напротив колледжа. Яныш Копалик подошел к ней, он принес сандвич и пару банок пива и предложил девушке разделить с ним ленч. Лео знала, что ему известна ее история. В кругу изгнанников информация расходится быстро, но сама не пыталась выяснять, почему Копалик эмигрировал. Лишь однажды Получив известие об аресте одного из своих коллег, он не сумел скрыть горе и сказал своим ученикам, что «репрессии, заставившие его бежать, тягостнее всего выражаются во всеобщей подозрительности, постоянном беспокойстве, в явной слежке, это неизбежно вызывает паранойю, и угнетатель пользуется этим как надежным средством для укрепления своей власти, добиваясь безусловного подчинения от тех, кого стремится уничтожить». Несмотря на это, несомненно, искреннее признание, Лея не перестала сомневаться в Капалике. Она следовала советам Павгорина, который привил ей недоверие к людям, ибо сам постоянно был жертвой подозрений. Чем больше Капалик выказывал любезности и дружеского расположения, заботы, тем настороженнее она держалась. Но сегодня он, подойдя к Ле, не только подал ей бутерброд с огурцом и чаддером, но и спросил — «Война закончится когда-нибудь?» Она посмотрела ему в глаза, чего всегда избегала, помолчала, понимая, что надо либо уйти и вслед затем покинуть и колледж, либо ответить утвердительно, и пробормотала. «Вы говорите о гражданской войне?» Он улыбнулся, коснулся ее руки, она не отдернула руку и приняла за свой бутерброд.